Глава третья. Над Тормансом. Экваториальная скорость планеты Гамма-1 дробь 16. Период обращения 22 земных часа. Докладывал Сумматор, не по-человечески четко произнося слова. Широкая лента записей ползла в приемник путевого журнала. Автоматы темного пламени тщательно исследовали Торманс, не упуская ни одной детали. «Удивляет количество углекислоты в нижних слоях атмосферы», — сказал Торлик. «А сколько еще растворено в океанах, похоже на палеозойскую геологическую эру Земли, когда углекислота еще не была частично связана с процессами углеобразования». «Оранжерейный эффект», — осведомился Соль Саин. «Климат здесь вообще мягок и равномерен. Экватор Торманса стоит вертикально по сравнению с земным, то есть перпендикулярно к плоскости орбиты». А ось вращение однозначно с линией орбиты. Это могло бы дать резкую зональность, но Торманс бежит по орбите раза в 4 быстрее Земли. Нехватка воды может свести на нет эти преимущества. Вмешался Гриф Рифт, читавший кривые зон даже поверхности. Площадь океанов 55 соток, а медианный перепад колебаний по глубине 1-2 км. Само по себе это ещё не говорит о недостатке влаги, сказал Торлик. Будем исследовать балансы испарения на насыщенности водяными парами, распределение ветровыми потоками. Больших запасов льда на полюсах при таком климате ожидать нечего, мы их и не видим. Нет и полярных фронтов, и вообще сильных перемещений воздушных масс. Люди продолжали работу у приборов, время от времени бросая взгляд в шахту визуального обзора. которую открыл для них Ген Аттал. Пронизывая толщу стен корабля и заканчиваясь широким окном из прозрачной и триевой керамики, шахта через систему зеркал позволяла обозревать планету невооруженным глазом. В прозрачном окне под звездолетом едва заметно двигалась планета. Темное пламя вращалось на высоте 22 тысяч километров, чуть медленнее планеты. Так было удобно просматривать поверхность Торманса. Облачный покров, сначала показавшийся земляным, загадочно плотным, на экваторе изобиловал большими разрывами. В них проплывали свинцовые моря, коричневые равнины вроде степей или лесов, жёлтые хребты и массивы разрушенных невысоких гор. Наблюдатели постепенно привыкали к виду планеты, и всё больше подробностей становилось понятным на снимках. Торманс, почти одинаковый по размерам с Землёй и похожий на неё во многих общих чертах планетарного порядка, резко разнился с ней в деталях своей планетографии. Моря занимали широкую область на экваторе, а материки были сдвинуты к полюсам. Разделённые меридиональными проливами, вернее, морями, материки составляли как бы два венца, каждый из четырёх сегментов расширявшихся к экватору и сужавшихся к полюсам, похожих на Южную Америку Земли. Издалека и сверху поверхность планеты производила впечатление симметричности, резко отличной от сложных очертаний морей и сушь Земли. Большие реки текли главным образом от полюсов к экватору, впадая в экваториальный океан или его заливы. Между ними виднелись обширные клинья неорошенной суши, по-видимому, пустынь. «Что скажет планетолог?» — по обыкновению сощурился Соль Саин. «Диковинная планета!» «Ничего диковинного!» — важно ответил Торлинг. «Более древняя, чем наша Земля, но быстрее вращающаяся. Следовательно, полярный издвиг материков проходил быстрее и зашел дальше, чем у нас. Симметрия, вернее, похожесть одного полушария на другое — дело случайное. Вероятно, глубины Тормандса спокойнее, чем земные, Не так резки поднятия и опускания, нет или мало действующих вулканов, слабее землетрясения. Все это закономерно, удивительнее и другое. — Обогащение углекислотой при высоком содержании кислорода, — воскликнул Гриф Рифт. — Слишком много термонсиане сожгли естественного топлива. Здесь будет нам трудно дышать и придется избегать глубоких впадин рельефа. Зато море, насыщенное углекислотой, будет прозрачным, как в древнейшие геологические эпохи Земли, наверное, с массой известкового осадка на дне. Всё это не вяжется с численностью поселения, отмеченного цифиянами 250 лет назад. Тут немало противоречий между планетографией и демографией, согласился Гриф. Может быть, не стоит стараться их разгадать, пока не спустимся на низкую орбиту. Раз нет искусственных спутников, то кроме риска обнаружения ничто не мешает нам облететь планету на любой высоте. Тем более, что мы взяли уже всё с первой орбиты, горячо подхватил Торлит. Ещё заняты Чеди и Фай. Нашим лингвистке удалось получить тексты достаточной длины, чтобы выяснить структуру языка методом кам амата. Файродис хочет, чтобы мы, приблизившись к планете и следя за телепередачами, уже понимали речь тармансян. Разумно избежать неверных ассоциаций, из которых образуются стойкие клише, мешающие пониманию. А вас, планетологов, неплохо подготавливает даже по психологии. Давно заметили несовершенство физика-космологов, сосредоточившихся только на своей области. Без представления человека как факторе планетного масштаба случались опасные ошибки. Теперь за этим следят, — сказал Торлик, вставая и останавливая ленивый ход желтой ленты. И вместе с тем вы отлично преуспели в специальности. Едва кончив подвиги Геркулеса, вы изобрели гипсобалометр и со спутника открыли тот гигантский медно-ртутный пояс, о котором до сих пор спорят геологи, как о редчайшем исключении, — добавил Гриф Рифт. Молодой планетолог порозовела от удовольствия и, чтобы скрыть смущение, добавил: "А исключение это залегает на глубине 20 км чуть ли не под совсем синейским щитом". Планетолог ждал недолго. Ещё несколько дней ночи были очень короткими на такой высоте облёта, и тёмный планема незаметно соскользнул на орбиту высотой менее половины диаметра Торманса и, чтобы не расходовать много энергии, увеличил относительную скорость. Чеди и Фай Родис заветили круглый зал гипнотаблицами языка Торманса. Каждый член экипажа, закончившей непосредственную работу, приходил сюда и погружался в созерцание схем, одновременно прослушивая и подсознательно запоминая звучание и смысл слов чужого языка. Не совсем чужовы. Семантика и альдеология его очень походили на древние языки Земли, с удивительной смесью слов Восточной Азии и распространённого в конце ЭРМ ERM английского языка. Подобно земному язык Торманса был всепланетным, но с какими-то остаточными диалектами в разных полушариях планеты, для которых пришлось придумывать условные названия аналогичные земным. Полушария, обращённые вперёд по беegu Торманса на орбите, назвали северным, а заднее южным. Как выяснилось позднее, астрономы Торманса называли их, соответственно, полушариями головным и хвостовым жизни и смерти. Всеобщность языка облегчала задачу исследователей, но изменение высоты звука и носовое, то растянутое, то убыстряющееся произношение оказались много труднее земного с его четким и чистым выговором. «Зачем это?» — негодовал Гриф Рифт, самый отстающий из всех учеников Челли. Разве нельзя выразить оттенок мысли лишним словом вместо завывания и воплель мяуканья? Не возвращение ли это к предкам из числа скакавших по ветвям? Для них проще одно и то же слово произнести по-разному, меняя смысл, возразил Этивиса, виртуозно мяуквшей по выражению командира. А для меня проще запомнить 10 слов, чем взвыть в середине или в конце уже известного, недовольно хмурился Гриф. И всё ли равно? Стоили 150 тысяч слов. Не все равно, если орфография так сильно не совпадает с произношением, как у термансиан, — авторитетно заявила Чеди. Как могло получиться столь нелепое расхождение? Из-за недальновидного консерватизма. Оно наблюдалось у нас во времена до мирового языка и до рационализации разноречия, которую заставило произвести появление переводных машин. С ускорением развития общества язык стал меняться и обогащаться, а правописание оставалось на прежнем уровне, даже хуже. Упорно упрощали орфографию, облегчая язык для ленивых или тупых людей, в то время как общественное развитие требовало всё большего усложнения. И в результате язык утрачивал своё фонетическое богатство, неизбежно. По существу процесс был сложнее. Например, у каждого народа земли С подъемом культуры шло обогащение бытового языка, выражавшего чувства, описывающего видимый мир и внутренние переживания. Затем, по мере разделения труда, появился технический, профессиональный язык. С развитием техники он становился все богаче, пока число слов в нем не превысило общий эмоциональный язык, а тот, наоборот, беднел. И я подозреваю, что общий эмоциональный язык Торманса так же беден, как наш в конце ЭРМ И даже еще беднее. Означает ли это перевес профессиональной жизни над досугом? Вне всякого сомнения. У каждого человека времени на занятия самообразованием, искусством, спортом, даже просто для общения друг с другом было мало. Много меньше, чем на его обязанности перед обществом и необходимые для жизни дела. Может быть и другое – неумение использовать свой досуг для самообразования и совершенствования. то и другие признаки плохой организации и низкого уровня общественного сознания. Файродис говорит, что в прочитанных нами текстах радиопередач Торманса так же мало смысла, как бывало у нас в древние исторические периоды ЭРМ, когда отпечатанные на листках плохой бумаги ежедневные бюллетени новостей, телей и радиопередач несли не больше 3-5% полезной информации. Кроме того, Родис подозревает понаречью большого количества семантических стереотипов, что письменность планеты почему-то на низком уровне развития. Но мы ещё не видели её, расшифровав язык по записям памятных машин. Ещё учить письменность, шутливо вздохнул Вир Норрин. Сколько же нам придётся скрутиться над Тормансом? Не так уж много, утешил его Чеди. Теперь дело пойдёт интереснее. Сегодня Олдез Начала перехват телепередачи, наверное, не позднее чем завтра мы увидим жизнь Торманса. Они увидели. Телевидение Торманса не достигло тончайшей эйдопластической техники Земли, но передача оказалась чёткими с хорошей цветовой гаммой. Экипаж Тёмного пламени за исключением дежурных рассаживался перед громадным стереоэкраном, часами наблюдая чужую жизнь. Люди Тормансы были так похожи на землян, что были ни у кого не оставалось сомнений в правоте догадки историков о судьбе трёх звезд-полётов ЭМВ. Странное ощущение овладевало землянами, будто бы они смотрели на свои же массовые представления, разыгрываемые на исторические темы. Они видели гигантские города, редко разбросанные по планете, точно воронки, всосавшие в себя основную массу населения. В внутренних люди-торманцы жили в тесноте многоэтажных зданий, под которыми в лабиринтах подземелий происходила повседневная техническая работа. Каждый город, окаймлённый поясом чахлых рощ, рассекал их широкими дорогами, точно щупальцами протянувшимися в обширные поля, засаженные какими-то растениями, похожими на соевые бобы и картофель земли, культивировавшиеся в огромном количестве. Самые крупные города находились близ берегов экваториального океана, на тех участках дельты рек, где каменистая почва давала опору большим зданиям. Вдали от рек и возделанных полей колоссальные площади суши были заняты сухими степями с редкой травянистой растительностью и бесконечно однообразными зарослями кустарников. В поясах возделанной земли поражало отсутствие постоянных посёлков. Какие-то унылые постройки, длинные и низкие, утомляли глаз повторением однообразия повсюду, и в головном, и в хвостовом паужариях, около больших городов и меньших концентраций населения. Тяжелые машины двигались в пыли, обрабатывая почву или собирая урожай, не менее тяжелые повозки с грохотом неслись по гладким и широким дорогам. Земные наблюдатели не могли понять, почему так шумят эти огромные машины, пока не сообразили, что чудовищный грохот происходит просто из-за плохой конструкции двигателей, небрежной перегонки частей. Час за часом, не смея нарушить молчание, чтобы не помешать товарищам, обитатели Земли смотрели на жизнь далекой планеты, оглушенной массой первых впечатлений. Время от времени те или иные члены экипажа темного пламени вставали и удалялись в ту часть круглого зала за легкой перегородкой, куда на длинный стол подвели подачу пищи. Там, обмениваясь впечатлениями, люди ели и снова возвращались к экранам, боясь упустить хотя бы час из времени телепередач Торманса. Собственно, не Торманса, а планеты Ян-Ях, как она называлась на тормансианском языке. Однако название Торманс так прочно вошло в сознание членов экспедиции за все те месяцы, когда оно было главным ориентиром их раздумий, что земляне продолжали пользоваться им. Узнали и главный город планеты, чье название в переводе на язык Земли означало «средоточие мудрости». И прежде всего подтвердилась догадка Файродис, что письменность Торманса представляла собою систему сложных знаков и диаграмм, на овладение которыми даже острым умам землян понадобилось бы много времени. К счастью, существовал упрощенный набор письменных знаков, каким обходились в повседневной жизни и вовремя. и в облегчённом языке печатных новостей. Новые таблицы украсили стены зала на тёмном пламени. Украсили, потому что начертание знаков соответствовало эстетическому чувству экипажа Звёздолёта. Их сложные переплетения оказались изящными абстрактными рисунками. Тексты писались или чёрным на ярко-жёлтой бумаге, или же интенсивной тёмно-зелёной краской на бледно-голубом фоне, как асива, в сравнении с убогой простотой наш вылинейный алфавит восхищалась Олодас. Может быть, по возвращении следует представить алфавит Торманса в ВСУ Совет всеобщих усовершенствований. "Не думаю", возразила Файродис. "Алфавит имеет этого вида уже пользовались на земле и по много веков. Консерваторы всех времён народов отстаивали их преимущество перед чисто фонетическими, подобными тем, какие дали начало нашему линейному письму". Они доказывали, что, будучи идиограммами, эти знаки читаются в едином смысле народами, говорящими на разных языках. И буквы становятся не только абстрактными знаками, но и символами конкретного смысла, подхватила Олодез. Вот почему их такое огромное количество и слишком мало для всего объема расширяющейся экспоненциально-человеческой мысли, добавила Чедди Дан. «Вы верно подметили главные противоречия», — подтвердила Файродис. ничто не даётся даром, и преимущество идеографического письма становится ничтожным с развитием культуры и науки. Зато стократно усиливается его недостаток смысловая окаменелость, способствующая отставанию мышления, замедлению его развития. Сложное и красивое письмо, выражающее тысячи оттенков мысли там, где их нужны миллионы, становится архаизмом, подобным пиктограммам людей из каменного века, откуда оно несомненно и произошло. Я давно сдалась, Фай, рассмеялась Олодез. В СВО меня бы объявили сторонницей пещерного мышления. Благодарю за спасение от позора. Вряд ли СВО расправился бы так беспощадно с вами, в тон ей ответила Фай Родис. В этом совете большинство мужчин и притом скептики. Сочетание не стойкое перед персоналами нашего пола, особенно с вашими данными. Вы шутите? серьёзно сказала Чеди. А мне кажется трагичным столь долгое существование и диаграмм на Торванс. Это неизбежная отсталость мышления. Вернее, замедленность прогресса и архаика форм, поправила ее Родис, отсталость подразумевает сравнение с кем, если с нами, то на каком историческом уровне. Наш современный гораздо выше. Сколько позади осталось веков хорошей, разумной и дружной жизни, жадного познавания мира, счастья и обогащения красотой и радостью. Кто из нас отказался бы жить в те времена? Я, как гноссей, вернорин. Они и наши предки знали так мало, я не мог бы. И я тоже согласился с Фаиродис. Но безграничный океан познания также простирается перед нами, как и перед ними. Эмоциональной разницы нет, а личное достоинство, мечты и любовь, дружба и понимание всё, что выращивает и воспитывает нас. В этом мы одинаковы. Почему же отказывать Торманцу в похожей ступени? Только из-за отсталой письменности. Тем более, главное доказательство термансианства, очевидно, отпадает. Наши демограммы не подтверждают колоссальной численности населения, подсчитанного цифиянами. Расходимся на целый порядок. Невероятно, покачал головой Гриф Рифт. В остальном цифияне показали себя хорошими планетографами. Ошибка это или... Резкое падение численности, докончила Файродис, может быть. Но тогда это катастрофа, а мы не заметили ничего особенного. Не обязательно катастрофа, — возразила Тиви Сахинако. Со времени посещения Цефиан прошло более 250 лет. Возьмем среднюю продолжительность жизни, характерную для начала ЭМВ, — 70 лет. За период равный четверной продолжительности жизни населения Торманца могло уменьшиться еще значительнее или, наоборот, возрасти по причинам чисто внутреннему. Внутренние причины, мне думается, самой худшей вид катастрофы, сказала Чеди. Не нравится мне пока планета Ях-Ях в своих телепередачах. Как бы оправдывая слова Чеди из глубины стереоэкрана послышалась мелодичная музыка, лишь изредка прерываемая диссонансными ударами и воплями. Перед землянами появилась площадь на холме, покрытая чем-то вроде бурого стекла. Стеклянная дорожка направлялась через площадь к лестнице из того же материала. Уступ, украшенный высокими вазами и массивными столбами из серого камня, всего через несколько ступеней достигал стеклянного здания, сверкавшего в красном солнце. Лёгкий фронтон поддерживался низкими колоннами с причудливой вязью пилястров из ярко-жёлтого металла. Лёгкий дымок курился из двух чёрных чаш перед входом. По стеклянной дороге двигалось сборище молодых людей. размахивая короткими палочками и ударяя ими в звенящие и гудящие диски. Некоторые несли на перекинутых через плечо ремнях маленькие красные с золотом коробочки, настроенные на одну и ту же музыку, которую земляне причислили бы к зелено-голубому спектру. До сих пор вся слышанная ими музыка торманцев принадлежала лишь красному или жёлтому веяру тональности и мелодии. Камера телеприёмника приблизилась к идущим, выделив среди толпы две четы, оглядывавшиеся на спутников и дальше на город со странным смешением тревоги и удальства. Все четверо были одеты в одинаковые ярко-жёлтые накидки, рассвеченные извивами чёрных змей с зияющими пастями. Каждый из мужчин подул руку своей спутнице, продолжая двигаться боком к лестнице, они вдруг запели, вернее, пронзительно заголосили. Вызывающий напев подхватили все сопровождавшие. Чедди Даан, Фай Родис и Тиви Сахинако, лучше всех овладевшие языком Торманса, стали напряженно вслушиваться. Щелкнул специальный фильтр звукозаписи, моделирующий учащенную неразборчивую речь. «Они воспевают раннюю смерть, считая ее главной обязанностью человека по отношению к обществу», воскликнула Тиви Сахинако. Файродис молчала, наклонившись к крану, как делала всегда, поражённая чем-либо виденным. Чедидан -да закрыла ладонями лицо, повторяя наспех переведённый напев мелодии, которая всерьёз понравилась землянам. Высшая мудрость уйти в смерть в полном здравии и сил, избегнув печалей старости и неизбежных страданий опыта жизни. Так уходят в тёплую ночь после вечернего собрания друзей. Так уходят в свежее утро после ночи с любимыми, тихо закрыв дверь цветущего сада жизни. А могучие мужчины, опора и охрана, идут, захлопывая ворота. Последний удар разносится во мраке подземелья времен, равно скрывающих грядущее и ушедшее. Чеди оборвала перевод и, удивленно взглянув на Файродис, добавила. Они поют, что долг смерти приходит на 101-м году их жизни. или по их второму календарю белых звезд, который не отличается от нашего, после двадцати пяти лет, этих четырех провожают в храм нежной смерти. «Как может существовать такое общество?» – забыв приличие, негодующе вскричала Оллодес. «Чем выше социальная структура и наука, тем позднее созревает человек!» Потому-то мы, биологи, прежде всего еще с древности ЭРМ, поставили целью продления жизни, вернее, молодости, сказал одна ей Холли, не отрывая взгляда от поднимавшейся по ступеням процессии термансиан. У нас человек из-за сложности жизни и огромного объёма информации считается ребёнком до подвига Геркулеса. Ещё 20 лет продолжается юность. Зрелость наступает лишь к 40 годам. Затем перед нами 70 лет, а то и целый век зрелости, полный энергии, могучего труда и познания жизни. Вместо 10-20 лет, как в древности. Раньше человек считался старым к 40 годам. "Я была бы старухой", сказала Фаиродис. И человек умирал так и не узнав ничего о многообразии и красоте мира. Возмещённо отозвался Вернорин. На в такой древности, когда 90% людей не умели даже читать, это неудивительно. Долгая жизнь была обременительна, просто не нужна. Умиравших в молодости называли любимцами богов. Но на Тормансе довольно высокая техническая цивилизация. Как же могут они срубать деревья, ещё не давшие плодов? Это безумие и гибель. Вер, вы забыли, что перед нами не коммунистическое и даже не социалистическое общество. а классовая социальная структура. По-моему, чудовищное обычай ранней смерти имеет прямое отношение к перенаселённости и истощению ресурсов планеты, возразил Родис. Понимаю, сказала Чеди. Ранняя смерть не для всех. Да. Те, кто ведёт технический прогресс, должны жить дольше, не говоря уже о правящей верхушке. умирают немогущие дать обществу ничего, кроме своей жизни и несложного физического труда, то есть неспособные к высокому уровню образования. Во всяком случае, на Тормансе два класса: образованные и необразованные, над которыми стоят правители, а где-то между ними люди искусства, развлекающие, украшающие и оправдывающие. Они тоже не умирают в 25 лет, воскликнула Оладез. Естественно, Но, пожалуй, для артистов, там, где требуется молодость и красота, предел жизни немногим больше, — ответила Файродис. А в ТВ в звездолета загремела резкая, дико ритмическая музыка, сменявшаяся напевами марша, то есть согласованного ритмического хода множества людей. Взвизгивающие звуки неведомых инструментов перебивали едва уловимую нить скачущей и суетливой мелодии. Начинался фильм. По просторам высокотравных степей тянулись неуклюжие повозки, запряжённые рогатыми четвероногими, похожими на земных жвачных, не то антилоп, не то быков. Вверху, на более длинноногих, напоминавших оленей животных, скакали до черно загорелые термансиани, размахивая топорами или механизмами, аналогичными огнестрельному оружию древности земли. Всадники неустрашимо отбивались от стай ползучих коротколапых хищников, Скопищ ужасных змей с высокими сдавленными с боков головами. Иногда на повозки нападали такие же всадники, стрелявшие на полном скаку. Перестёлки погибал или ехавший по степи караван, или нападавшие, или те и другие вместе. Земляне быстро поняли, что смотрят фильм о расселении термансиан по планете. Неясным осталось, кто такие нападавшие разбойники. Их нельзя было считать аборигенами планеты, так как они ничем не отличались от переселенцев. Фильмов, постановок и картин на тему о геройском прошлом, о покорении новой планеты, экипажу темного пламени пришлось увидеть множество. Яростные драки, скачки, убийства чередовались с удивительно плоским и убогим показом духовной жизни. Повсюду и всегда торжествовали молодые мужчины, наделённые качествами особенно ценными в этом воображаемом мире развлекательных иллюзий. Драчливость, сила, быстрая реакция, умение стрелять из примитивного оружия в виде трубки, из которой силой расширения газов выталкивался увесистый кусочек металла. Подобные темы повторялись в разных вариациях и очень быстро надоели землянам. Все же они продолжали смотреть их из-за кусочков подлинной хроники древних времён, нередко вкраплённых в глупейший сюжет. В старых обрывках проглядывало лицо девственной и богатой жизнью планеты, ещё не тронутой вмешательством человека. Такой же, только с ещё более могучей животной и растительной жизнью, была доисторическая земля. Повторялась картина, некогда известная в земной истории во время заселения Америки белой расы. Пионеры по периферии, вольные, необузданные, плохо соблюдающие законы, и хранители веры и общественного порядка в обжитых центрах. Затем обуздание пионеров до полного подавления вольного общества. И не спроста столица планеты называется городом среди тучи мудрости. Это имя возникло в пионерские времена освоения планеты Торманс. На Тормансе изначально степи преобладали над лесами. Природа планеты не породила животных-гигантов, вроде слонов, носорогов или жирафов Земли. Самыми крупными из наземных четвероногих считались рогатые твари размером со среднего земного быка, ныне уже исчезнувшие. Колоссальные стада быкоподобных и антилопообразных существ некогда наводняли огромные степи. В мелких, прогретых лучами красного солнца морях кишели... В сплошных чащах водорослей и рыбы поразительно схожи с земными. Отсутствие сильных ветров на планете подтверждалось тем, что на возвышенных участках экваториального побережья раньше росли деревья немыслимых на земле размеров. В более близких к полюсам зонах прежде существовали обширные болота, покрытые зарослями однообразных деревьев, похожих на земные таксодии, только с коричневатым оттенком мелких и узких, подобных расплюснутым хвостинком листочков. Всё это было на Тормансе, как неоспоримо свидетельствовали заснятые в отдалённые времена фильмы. Но теперь земля не повсюду видели или возделанные поля, или бесконечные площади низкого кустарника, нагретые солнцем и лишённые всякой другой растительности. Даже слабые ветры Торманса вздымали и кружили над кустами густую пыль. Отраннее выглядели сухие степи, но и там трава казалась низкой и редкой, скорее напоминая полупустыни, когда-то распространенной в области пассатных колец земли. Может быть, фильмы о прошлом планеты утоляли естественную тоску тормонсиан по былому разнообразию родной природы? Подавляющее большинство населения обитало в огромных городах, где, конечно, лихие скачки и стрельба на степных просторах, или охотничьи экспедиции в дремучие леса под яркими и чистыми звездами навсегда отошли в невозвратимое прошлое. Труднее поддавались объяснению зрелища иного характера, в которых красивые женщины частично обнажались, совершая эротические движения и замирая в объятиях мужчин в откровенных до отвращения позах. В то же время земляне ни разу не видели полной ноготы или чистой открытости эроса, столь обычных на родной планете. Здесь обязательно что-то оставалось скрытым, искажалось, пряталось, намекая на некие запретные или тайные качества, вероятно, с целью возбудить слабые воображения или придать особый вкус надоевшим и утратившим интерес отношениям полов. Этот специфический эротизм сочетался с неизвестной на Земле обязательностью одежды. Никто не смел появиться в общественных местах или находиться дома в присутствии других людей. иначе как полностью прикрыв своё тело. Женщины чаще всего носили просторные короткие рубашки с широкими и длинными рукавами и низким стоячим воротником, перехваченные мягким, обычно чёрным поясом и широкие брюки, иногда длинные до щиколоток юбки. Почти такой же был мужской костюм, но с более короткими полами рубашек. Только молодёжь появлялась в коротких выше колен штанах, очень похожих на зимние В общественных собраниях или на празднествах надевали одежду из ярких и узорчатых материй и набрасывали короткие плащи или накидки с великолепной вышивкой. Одежда, показавшаяся землянам удобной и простой в изготовлении, соответствовала тёплому климату планеты и самым разнообразным условиям труда. Красивые сочетания оттенков красного и жёлтого, по-видимому, нравились большинству женщин и очень шли к смуглому тону их кожи и чёрным волосам. Мужчины предпочитали серо-фиолетовые и пурпурные цвета с контрастной отделкой на воротниках и рукавах. Часть тармансиан носила на левой стороне груди над сердцем нашивки в форме удлинённого горизонтального ромба с какими-то знаками. Как подметила Чеди, тем, у которых в ромбе блестело нечто похожее на глаз, оказывалось особенное уважение. А вообще-то уважение друг к другу как будто отсутствовало. Без церемонной толк дня на улице, неумение уступать дорогу или помочь споткнувшемуся путнику изумляли звездолетчиков. Более того, мелкие несчастья вроде падения на улице вызывали смех у случайных свидетелей. Стоило человеку разбить хрупкий предмет, рассыпать какую-нибудь ношу, как люди улыбались, будто радуясь маленькой беде. Если же случалась большая беда, телепередачи показывали иногда катастрофы с повозками или летательными аппаратами. то немедленно собиралась толпа. Люди окружали пострадавших и молча стояли, наблюдая с жадным любопытством, как одетые в желтые мужчины, очевидно, врачи и спасатели, помогали раненым. Толпа увеличивалась, со всех сторон сбегали снова, и зрители с одинаково жадным звериным любопытством на лицах. То, что люди бежали не для помощи, а только посмотреть, больше всего удивляло землян. Когда передача шла непосредственно со стадиона, завода, станции сообщений, улиц города и даже из жилищ, то речи диктора или музыки неизменно сопутствовал однообразный глухой рёв, вначале принятый звездолётчиками за несовершенство передачи. Оказалось, что на Тормансе совершенно не заботятся о ликвидации шума. Повозки ревели и трещали своими двигателями, небо дрожало от шума летательных аппаратов. Тормансиане разговаривали, свистели и громко кричали, совершенно не стесняясь окружающих. Тысячи маленьких радиоаппаратов вливались в общий рев нестроенной смесью музыки, пения или просто громкой и неприятно модулированной речи. Как могли выдерживать жители планеты, не прекращающиеся ни на минуту, ослабевавшие только глубокой ночью отвратительный шум, оставалось загадкой для врача и биолога темного пламени. Постепенно вникая в чужую жизнь, земляне обнаружили странную особенность в передачах всепланетных новостей. Их программа настолько отличалась от содержания общей программы передач Земли, что заслуживала особого изучения. Ничтожное внимание уделялось достижениям науки, показу искусства, исторических находок и открытий, занимавших основное место в земных передачах, не говоря уже о полностью отсутствовавших на Тормансе новостях Великого кольца. Не было всепланетных обсуждений каких-либо перемен в общественном устройстве, усовершенствований или проектов больших построек, организации крупных исследований. Никто не выдвигал никаких вопросов, ставя их как на Земле перед советами или персонально перед кем-либо из лучших умов человечества. Очень мало места отводилось в показе и обсуждению новых проблемных постановок театра, пытавшихся уловить возникающие повороты и перемены в общественном сознании и личных достоинствах. Множество кинофильмов о кровавом прошлом, покорении, а вернее, истреблении природы и массовых спортивных играх занимали больше всего времени. Людям земли казалось странным, как могли спортивные состязания собирать такое огромное количество не участвующих в соревнованиях зрителей, почему до приходивших в невероятное возбуждение от созерцания борьбы спортсменов. Только впоследствии земляне поняли сущность дела. в спортивных соревнованиях выступали тщательно отобранные люди, посвятившие всё своё время упорной и тупой тренировке в своей спортивной специальности. Всем другим не было места на состязаниях. Слабые физически и духовно тормонциане, как маленькие дети обожали своих выдающихся спортсменов. Это выглядело смешно и даже противно. Похожее положение занимали артисты. Из миллионов людей отбирались единицы. Им предоставлялись лучшие условия жизни, право участия в любых постановках, фильмах и концертах. Их имена служили приманкой для множества зрителей, соревновавшихся за места в театрах, а сами эти артисты, назвавшиеся звёздами, подвергались столь же наивному обожествлению, как и спортсмены. Положение, достигнутое звездой, лишало её или его всякой другой деятельности. выступать в качестве артиста любому другому человеку, сумевшему самостоятельно достичь высот искусства, как на земле, здесь, по-видимому, не удавалось. Вообще отпечаток узкого профессионализма лежал на всей жизни Торманса, обедняя чувства людей и сужая их кругозор. Возможно, это только казалось звездолётчикам в результате отбора событий и материалов информации. Только прямое соприкосновение с народом планеты могло решить этот вопрос. В телепередачах и радиоинформации очень много внимания уделялось небольшой группе людей, их высказываниям и поездкам, совещаниям и решениям. Чаще всего упоминалось имя Чойо Чагаса, соображения которого на разные темы общественной жизни, прежде всего экономики, вызывали неумеренные восторг и восхвалялись как высшая государственная мудрость. Может быть, далекий от подлинной прозорливости гения, обхватывающего всю глубину и широту проблемы высказывания Чойо Чагаса, в чем-то были очень важными для обитателей Торманса? Как могли судить об этом пришельцы, парившие на высоте 6000 километров? Файродис и Гриф Рифт напоминали об этом горячем и резком суждениях молодым товарищам. Странным образом, несмотря на постоянные сообщения о выступлениях и поездках Чойо Чагаса, и еще трех человек его, ближайших помощников, составлявших Совет Четырех, верховный орган планеты Ян-Ях, никому из звездолетчиков еще не удалось их увидеть. Чаще всего поминаемые, эти люди как бы присутствовали везде и нигде. Лишь один раз в передаче из города «Средоточие мудрости» толпа, запрудившая улицы и площади, приветствовала восторженным ревом пятерку машин, Тяжело, как броневики древних времён земли, проползавших в скопище людей. В тёмных стёклах ничего не проглядывалось, но тормансиане, объятые массовым психозом, кричали и жестикулировали, как на своих спортивных состязаниях. Земля не поняли, что эти четверо, во главе с Чоё Чагасом, и есть истинные владыки всех и всего. Как обычно у древних народов у жителей Торманса преобладали однообразные имена, и поэтому им приходилось носить по три имени. Иногда встречались люди с двумя именами. Видимо, двухименные составляли высшие классы общества планеты. Тормансианские имена звучали отчасти похожи на земные, но в трудном для землян диссонансе слогов. Чойо Чагас, Гентлоши, Кандалелуф и Зетрину Умрок так звали четверку верховных правителей. Имена разрешалось сокращать всем, кроме Чойо Чагаса. Генши, Ка, Луф, Зет, Ук повторялись с назойливым однообразием в неизменном порядке после имени Чойо Чагаса, звучавшего магическим заклятием диких предков. Оладез, шутя, объявила, что все земляне с их системой двойных, бесконечно разнообразных имен, должны принадлежать на Тормансе к верховному классу. — И ты хотела бы, не постыдилась бы? — спросила Чеди Даанн. Мне представилась бы возможность увидеть настоящих хозяев жизни и смерти любого человека. Ещё в школе второго цикла я увлекалась историческими фантазиями. Больше всего меня захватывали книги о могучих королях, завоевателях, о пиратах и тиранах. Ими полны все сказки земли, какой бы из древних стран они ни принадлежали. Это несерьёзно, Олла, сказала Чеди. Величайшие страдания человечеству доставили именно эти люди, почти всегда невежественные и жестокие.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 Среди них были и мудрецы, и герои, не смутилась Олладез. Мне хотелось бы пообщаться с подобными людьми. Она закинула руки за голову и оперлась спиной о выступ дивана, мечтательно сощурив глаза. Файродис пристально посмотрела на инженера связи. "Чейде права в одном аспекте", сказала она. "В действиях всех этих владык, помимо обусловленности, было ещё отсутствие понимания далёких последствий". то порождала безответственность, приводившую к трагическому результату. И я понимаю, олудез, как воскликнули разом Чедди, Вир и Тивиса. Любой человек земли так осторожен в своих поступках, что проигрывает в сравнении с властелилями нашей древности. У него нет внешних признаков могущества, хотя на самом деле он как осторожно ступающий из палинский слон перед несущимся напролом перепуганным оленем. Владыка и перепуганный, — рассмеялась Ола, — одно противоречит другому, а следовательно и составляет диалектическое единство, — заключила Фай Родис. Дискуссии подобного рода повторялись много раз, но внезапно пришел конец спокойному изучению планеты. Ночной дежурный по радиопередачам, им был на этот раз Ген Атал, поднял по тревоге Родис, Грифа и Чеди. Все четыре собрались в тёмного экрана, прорезанного лишь светящейся индикаторной линией с её всплесками осцилляции. Переводная машина была выключена, так как звучавшие в обертонной воронке слова были теперь понятны звездолётчикам. Сообщение главной обсерватории хвоста подтверждено следящими станциями. Вокруг нашей планеты обращается неизвестное небесное тело, вероятно, космический корабль. «Орбита круговая, угол к экваториальной плоскости — 45, высота — 200, скорость...» «Они умеют рассчитывать и орбиты», — буркнул Грифф Рифт. «Размеры космического тела, по предварительным данным, значительно меньше звездолета, посетившего нас в век мудрого отказа. Второй доклад следящих станций в восемь часов утра». «Вот мы и обнаружены», — с оттенком грусти сказал Грифф Рифт, обращаясь к Файродис. «Что будем предпринимать?» вроде с не успела ответить, как вспыхнул большой экран, и на нём появился знакомый диктор. Срочное сообщение, всем слушать. Слушать город среди доточе мудрости. Термансянин говорил отрывисто, резко, будто взлаивая в середине фраз. Он передал сообщение о звездолёте и закончил. В 10:00 утра выступит друг великого чая Чагаса Самзетук. Всем слушать город среди доточе мудрости. Что будем делать? повторил Гриф Рифт. приглушив повторное сообщение. — Говорить с Торменсом. После выступления за туго перебьем передачу, и на всех экранах появлюсь я с просьбой о посадке. Олладес приготовилась к такому случаю. На щеках Файродис проступил румянец легкого волнения. К назначенному времени весь экипаж звездолета собрался у экрана в связи. Наступил важнейший момент. Ради него они посланы Землей и проделали весь невероятный полет прямого луча. Всё зависит от того, как сложится отношение гостей к, к сожалению, незваных с тормансианами, вернее, к их владыкам. Ибо решение этой небольшой кучки людей, даже, возможно, лишь одного Чоё Чагаса, определит волю Торманса и успех экспедиции землян. Сигнальные часы над крылом отражателя стереоэкрана шли по времени главного города Торманса. Фаиродис, удалившаяся на время в свою каюту, появилась примерно за четверть часа до выступления Затуга. Вероятно, она заранее приготовила платье любимого термансианского цвета, красного с золотисто-оранжевой подсветкой и с пушистой, дававшей глубокий тон материей. Оттенённые этим платьем знакомые черты Фаиродис стали непреклоннее и твёрже, почти грозными, а плавные её движения казались бликами красного солнца Торманса. Она ещё короче срезала волосы, полностью открыв гордую шею. Тщательно причёсанная с завитками чёрных волос на щеках, без единого украшения, Файродия села в кресло перед экраном, не обменявшись ни словом со спутниками. Приглушённое привычное пение приборов ОАС не нарушало насторожённой тишины корабля. Гулкие гудящие металлом удары, как в огромный боевой щит возвестили начало выступления одного из правителей планеты. Некоторое время экран оставался пустым, затем на нём появился небольшого роста человек в красной накидке, вышитой причудливыми извивающимися золотыми змеями. Его кожа казалась более светлой, чем у большинства людей Торманса. Нездоровая удтоловатность смягчала резкие складки вокруг широкого тонкогубого рта. Маленькие умные глаза сверкали решимостью и в то же время бегали беспокойно, будто тормансианин опасался что-то упустить из вида. Оладес подавила вздох недоумения и разочарования и покосилась на Файродис. Та оставалась бесстрастной, будто облик этого человека не был для нее неожиданностью. Зетрино Умрок провел маленькой рукой по высокому залысинами лбу, изброжденному поперечными морщинами. «Народ Яньях! Великий Чойо Чагас поручил мне предупредить тебя об опасности!» В нашем небе появился пришелец из тьмы и холода вселенной. Управляемый корабль враждебных сил. Мы объявляем по всей планете через вычаянное положение, чтобы отразить врага. Последуем примеру наших предков, их мудрости во время правления и нокау, и мужеству народа, прогнавшего непрошенных пришельцев в век мудрого отказа. Да здравствует Чойо Чагас! Может быть, довольно, Владыка высказался ясно, шипнула Ола Дес из-за пульта. Файродиски в ноло головой, и Ола повернула голубой шарик до отказа, включив на полную мощность заранее настроенную установку ТВФ. Изображение Зэтога задрожало, разбилось на цветные зигзаги и исчезло. На долю секунды Файродис успела заметить выражение испуга на лице Владыки, поднялась и встала на круг главного фокуса. Она, не отрываясь, смотрела в ромбик центрального луча, а боковым зрением могла видеть себя на экранах, как в зеркале. Перед изумленными термансианами вместо искривленного и разбившегося изображения Зет-Уга появилась удивительно похожая на них прекрасная улыбающаяся женщина с голосом нежным и сильным. «Люди и правители Ян-Ях! Мы пришли с Земли, планеты породившей и вскормившей ваших предков!» случай отдалил вас в недоступную нам прежде глубину пространства теперь мы в силах преодолеть его и пришли к вам как кровные прямые родичи чтобы соединить усилия в достижении лучшей жизни мы никогда не были ничьими врагами и полны добрых чувств к вам с которыми нас ничто не разделяет и возможно абсолютное понимание мы просим разрешения опуститься на вашу планету познакомиться с вами Рассказать о жизни Земли и передать вам все, что мы знаем, полезного и хорошего. В экипаже нашего корабля всего тринадцать, таких же, как и вы, людей. Это горсточка в сравнении со множеством жителей Ян-Ях. Мы не представляем для вас никакой опасности, если вы примите нас гостями своей планеты. Мы изучили ваш язык, чтобы избежать ошибок и непонимания. Экран подернулся серой рябью, сделавшись плоским и пустым. Из глубины его возник, прерываясь, воющий звук, сквозь который надрывно кричал знакомый уже землянам голос диктора города Средоточия Мудрости. — Передачу прекращаем! Передачу! — Файродис переглянулась с гриф рифтом и, отступив назад, села на прежнее место. Оладез протянул руку к шарику выключателя, но Ородис жестом остановила ее. Нагнувшись к приемнику, она заговорила громко и звонко, не обращая внимания на вой и свист помех. Звездолёт Тёмное пламя вызывает Совет 4. Вызывает Совет 4. Повторяем просьбу разрешить посадку. Просим довести до сведения Чойо Чагаса, председателя Совета 4. Ждём ответа на косвенной частоте ваших навигационных передач. Ждём ответа. Олудес выключил ТВФ. Загорелся синий огонёк эллипсоида на антенне. После воя и взлаивающих криков в круглом зале наступило мёртвое молчание. Его нарушила сама Родис. — Не могу считать начало успешным, — озабоченно сказала она. — Я бы сказал, что попытка познакомить Торманс с нами провалилась. Скупо улыбнулся Гриф Рифт. — Хороши же эти правители, — возмущенно воскликнул Чедди. — Они боятся! — Того же, чего боялись все, воспитанные капитализмом, проникнутые завистью принужденного неравенства. Боятся конкуренции, — печально ответила Фай Родис. — То есть... того, что мы отнимем власть?" спросила Чеди. "Конечно. Но и где-то дико и нелепо. Зачем нам власть в чужом мире? Это ясно для нас, для всей земли, для Великого кольца. Но вряд ли много людей на Тормансе понимают это. Тогда зачем нам вообще просить посадки? Очевидно, мы не поймём друг друга", пожала плечами Чеди. "Для тех, кто сможет понять. Да и нам тоже следует понять их, даже этих странных правителей", твёрдо сказал Родис. И вы будете настаивать, попытавшись. Синий глазок горел час за часом, но планета молчала. Звездолёт ушёл на ночную сторону, когда Файерродис поднялась и пригласила свободных от вахт спутников в столовую. Все энергично принялись за тёмно-коричневые кирпичики пищевой смеси, достаточно вкусной, чтобы поддержать аппетит и достаточно упругой, чтобы дать работу крепким зубам и челюстям наследию предков. явших всевозможные твёрдые и неудобоваримые яства. Файродис ограничилась бокалом густого КМТ оливкового зелёного напитка. Гриф Рифт сделал лишь несколько глотков чистой воды. Чедияна, наставшаяся дежурить на перехват телепередач, наблюдала за возобновлением всепланетных новостей. Перед глазами телекамер возникали улицы и площади разных городов Торманса. Залы собраний и аудитории школ Везде возбужденные термансиане жестикулировали, кричали издалека или разражались потоками слов в непосредственной близости от приемных аппаратов. Задавался вопрос, что делать со звездолетом? И чаще всего повторялись слова «долой, вон, не допустим, уничтожим». На широком уступе перед зданием, похожим на астрономическую обсерваторию, появился молодой человек в голубой одежде. Диктор объявил, что выступит один из стражей неба, организации, призванной охранять неприкосновенность планеты Янях. Человек в голубой одежде завопил: "Вы слышали гнусную ложь дренной женщины, предводительницы шайки межзвёздного вар'я, с беспримерной наглостью посмевшей назвать себя кровной сестрой нашего великого народа? За одно это кощунство опасные пришельцы подлежат наказанию!" Наши ученые давно установили и доказали, что предки народа Ян-Ях явились с белых звезд, чтобы покорить природу запытой планеты и устроить здесь жизнь, полную счастья и покоя. Чедедаан, увлекшаяся нелепой речью оратора, произносимый с непривычным для землян пафосом, голосом то дрожащим, то срывающимся на крик, не заметила, как за ее спиной появилась фаеродис и включила переводную машину. Но даже Тани не смогла найти эквивалента слов гнусный шайка воры дренной кощунства. Родис удалился за справками, а Чеди, иногда прибегая к дифференциальному увеличению, продолжал осматриваться в толпу. Молодые лица, только молодые, с тем непроницаемым и отгороженным от меру выражением, какое бывает у фанатиков или у тупых равнодушных людей. Внезапная догадка заставила Чеди включить на сигнальном браслете вызов Олдез. Та прибежала, раскрасневшаяся после отражения атаки, произведённой на неё сразу верным Рином, Тивисы и Неей Холли, за её романтическую приверженность к владыкам. Вслед за ней вошла Файродис, неся листок только что выкопированный из звёздочки словаря древних понятий. Мошли загадочные слова, не утерпела Чеди как не хотелось ей высказать собственную догадку. Ругань, то есть слова на низком уровне развития психики, считающиеся оскорбительными для тех, кому адресованы. Зачем? Ведь они ничего не знают о нас. Они применяют методы проникновения в психику человека через подсознание, в своё время запрещённые у нас законом, но широко использовавшиеся в демагогии фашистских и лжесоциалистических государств АРМ. Страшный преступник Гитлер, расценивавший свой народ как стадное сборище обезьян, действовал в точности, как эти термансянские ораторы. Он вопил, орал, багровел в яростных припадках, извергая ругань и слова ненависти, заражая толпу ядом своих нездержанных эмоций. В толпе инстинкт выше всего, а из него выходит вера. Вот его слова, использованные позже в олигархическом лжесоциализме Китая. С противниками не спорят, на них кричат, плюют, бьют, а при надобности уничтожают физически. Вы сами видите, что для ораторов Торманса нет ничего, кроме вбитых в голову понятий. Они обращаются не к здравому смыслу, а к животному безмыслью. Так пусть вас не смущает это ругань, а всего лишь прием в разработанной системе обмана народа. Чедя встала и прошлась перед стеной экранов и пультов, сжав кулачки от нетерпения. А я, кажется, поняла, медленно заговорила она, даже позвала Оллу, прежде чем вы пришли, для эксперимента. Родис и Олла выжидательно смотрели на Чеди. У них существует вторая сеть всепланетных новостей, та, которую мы ежедневно принимали, контролируется и фильтруется, так же как и наша мировая сеть. Но если мы делаем это для отбора наиболее интересного и важного, подлежащего первоочередному оповещению, то здесь это делается совершенно другими целями. «Понимаю», — кивнула Фаеродис, «показать только то, что хотят правители Торманса. Подбором новостей создается определенное впечатление. А может быть, создаются и сами новости. Без сомнения так. Я догадалась, когда смотрела на негодование народа. Группы людей, которые высказываются абсолютно одинаково с наигранным рвением. Они подобраны в разных городах. А подлинного обзора людей и мнений мы не видим, как не видит его и население планеты». Если так, начала Файродис, должна существовать другая сеть, продолжала Чеди. По ней идёт подлинная информация. Правители не смотрят на фальшивку. Это не только бесполезно, но и опасно для управления. И вы хотите настроиться на вторую сеть, спросила Оладис. Есть соображения о её параметрах? Помните, мы поймали ночные рапорты обсерватории. Оладис склонилась над аппаратом волнового разреза. и стрелки его индикаторов ожили, прощупывая каналы передач. Файеродис обняла Чедди за плечи и слегка прижала к себе. Обе, не отрываясь, смотрели на слепой экран. Проплывали и стремительно проносились размытые контуры или просверки четких линий. Через несколько минут громкая речь зазвучала одновременно с появлением на экране обширного помещения, заставленного рядами столов с развернутыми на них таблицами и чертежами. Совсем не похожие на буйствующих на улицах люди в коричневых хаттомах на серых одеждах собрались в кружок на заднем плане. Они были намного старше экстатированной молодёжи. Не понимаю этой паники, говорил один в центре собравшихся. Надо бы принять звездолет. Подумать только, как много мы можем узнать от них, очевидно людей более высокой культуры и столь похожих на нас. В этом-то и дело, перебил другой. Но как же быть с мифом белых звезд? Кому он нужен сейчас? Сердитонах мыдился первый. Тем никто отвердил они переложности истины в книгах величайшего гения Цуама, доставленных из белых звезд. А если мы с планеты этих пришельцев, и там всё так изменилось, тогда довольно у четырёх везде глаза и уши, прервал первый говоривший. Молчим. Будто по сигналу люди разошлись по своим местам за столами. Гластели камера переключился на лабораторию с аппаратурой и истинной сетчатых клеток, в которых копошилось нечто живое. Здесь стояли пожилые люди в жёлтых халатах, и разговор тоже велся о звездолёте землян. Необычайное наконец случилось, сказала женщина с забавными косичками, на земле гадившимися для девочки. Тысячелетия мы отрицали разумную жизнь с высокой культурой вокруг нас или считали её величайшей редкостью. В век мудрого отказа прилетал один звездолет, а теперь появился второй, да еще с нашими прямыми родственниками. Как же можно его не принять? — Ш-ш-ш! — совершенно по-земному дал знак молчания старый, согнутый возрастом тормонсианин. — Там, — он поднял палец вверх, — еще ничего не сказали. И опять по безмолвной команде люди разошлись. Камера переключилась на высокий зал с огромными столбообразными машинами, трубами и котлами. И вдруг всё погасло. Синий глазок приёмника потух, зеленоватое свечение озарило окно фильтратора и послышалась взвизгивающая термансианская речь. Земляне, задержавшиеся в столовой, поспешили присоединиться к наблюдателям. Пришельцам чужой планеты, пришельцам чужой планеты. Совет четырёх вызывает вас для переговоров. Вступайте в двустороннюю видеосвязь по особому каналу. Техник пояснит способ включения. В темноте рё экран загорелся вновь. В тесной камере, похожей на обычную автоматическую установку ТВФ, сидел пожилой термансианин в голубом. Он начал говорить в маленький рупор перед собой, пытаясь объяснить землянам параметры особой линии. Оладес мгновенно подключил уже настроенный ТВФ в тёмного пламени. Термансианин откинулся назад и замер от удивления, увидев на своём экране людей звездолёта. «Звездолет, темное пламя, к переговорам готов», — с чуть заметной ноткой торжества, — сказала Оладез, немного спотыкаясь на тормонсянском произношении. Техник в голубом, наконец, оправился от неожиданности и проговорил что-то приглушенное и неразборчивое в кубик на гибкой ножке, выслушал ответ и поднял побледневшее лицо. «Приготовьтесь, выберите среди вас умеющего хорошо говорить на языке ян-ях и знающего слова почтения». Переключаю вас на обитель совета четырёх. На экране появилась огромная комната, вся задрапированная вертикальными складками тяжёлой ткани густова малахитово-зелёного цвета. На переднем плане стоял круглый стол с массивными украшенными резьбой ножками в форме кактистых лап. На столе одиноко лежал бледно-голубой опалесцирующий шар. Четыре кресла из той же зелёной ткани стояли на ярком солнечно-жёлтом ковре. На задней стене виднялась астрономическая карта, слабо светившаяся над чёрным шкафом с дверцами, украшенными пёстрыми и тонкими рисунками. На шкафу горела высокая лампа с бледно-голубым абажуром, окаймлённым зелёной полосой, бросавшая свет на четырёх людей с неприличной важностью развалившихся в креслах. Трое скрывались в тени, впереди сидел худощавый и высокий человек в белой накидке, с обнажённой головой и торчавшими ёжиком серо-чёрными волосами. Жёсткий рот не гармонировал с притупленным коротким носом, а проницательные узкие глаза с высокоподнятыми, как бы в усилии сообразить, бровями. Но Олла дез могла быть довольна. Чойо Чагас производил впечатление властелина и несомненно был им. Фай Родис по-прежнему в своем красно-оранжевом платье ступила на круг главного фокуса. Чоя Чагас выпрямился и долго рассматривал женщину земли. — Я приветствую вас, хотя вы явились без спроса, — наконец сказал он. — Для того, чтобы запросить приглашение и получить ответ, потребовалось бы несколько тысяч лет, — подумал Родис, и губы ее дрогнули в еле заметной усмешке, вызвавшей столь же быструю реакцию. — Да. Брови владыки немного сдвинулись. — Пусть тот, кто у вас владычествует... — И кому поручено представлять правителей вашей планеты, объяснит цель прибытия, — продолжал он. Фаеродис кратко и точно рассказала об экспедиции, об источниках сведений о планете Ян-Ях и истории исчезновения трех звездолетов Земли в самом начале ЭМВ. — Да. Чойо Чагас бесстрастно слушал, отвалившись назад и положив на мягкую подставку ноги, обтянутые белыми геттерами. И чем надменнее становилась его поза, тем яснее читали земляне смятения, происходившие в душе председателя Совета Четырех. «Я не уяснил себе, от чего имени вы говорите, пришельцы. Все вы чересчур молоды», — сказал Чойо Чагас, едва Родис окончила свое сообщение с просьбой принять темное пламя. «Мы — люди Земли, и говорим от имени нашей планеты», — ответила Фай Родис. «Я вижу, что вы — люди Земли, но кто велел вам говорить так, а не иначе?» «Мы не можем говорить иначе», — возразила Родис. «Мы здесь — частица человечества. Каждый из людей Земли говорил бы то же самое, только, может быть, в других выражениях или яснее. Человечество — это что такое? Население нашей планеты, то есть народ». Понятие народа у нас было в древности, пока все народы планеты не слились в одну семью. Но если пользоваться этим понятием, то мы говорим о имени единого народа земли. Как может народ говорить помимо законных правителей? Как может неорганизованная толпа, тем более простонародье, выразить единое и полезное мнение? А что вы подразумеваете под термином простонародье? — осторожно спросила Файродис. — Неспособную к высшей науке часть населения, используемую для воспроизводства и самых простых работ. — У нас нет простонародия. Нет толпы и правителей. Законно же у нас лишь желание человечества, выраженное через суммирование мнений. Для этого есть точные машины. Я не уяснил себе, какую ценность имеет суждение отдельных личностей. тёмных и некомпетентных. У нас нет некомпетентных личностей. Каждый большой вопрос открыто изучается миллионами учёных в тысячах научных институтов. Результаты доводятся до всеобщего сведения. Мелкие вопросы и решения по ним принимаются соответствующими институтами, даже отдельными людьми, а координируются советами по главным направлениям экономики. Но есть же верховный правящий орган. Его нет. По надобности в чрезвычайных обстоятельствах власть берёт по своей компетенции один из советов, например, экономики, здоровья, чести и права, звездоплавания. Распоряжения проверяются академиями. Я вижу у вас опасную анархию и сомневаюсь, что общение народа Ян Яхс с вами принесёт пользу. Наша счастливая и спокойная жизнь может быть нарушена. — Я отказываюсь принять звездолет. Возвращайтесь на свою планету анархии или продолжайте бродяжничать в бездных вселенной. Чоя Чагас встал, выпрямился во весь рост и направил указательный палец прямо в Файродис. Три других члена Совета Четырех вскочили и дружно вскинули руки с ладонями, направленными ребром вперед, жест высшего одобрения и восторга на Тормансе. Побледнев, Фаеродис тоже простерла вперед руку успокаивающим жестом земли. — Прошу вас еще несколько минут подумать, — звонко сказала она Чойо-Чагасу. — Я вынуждена связаться с нашей планетой, прежде чем начать решительные действия. — Вот и обнаружилось истинное лицо пришельцев. Чойо-Чагас картинно повернулся к своим соратникам. — Какие решительные действия! Он грозно сощурил свои узкие глаза. — Побледнев, Фаеродис тоже простерла вперед руку успокаивающим жестом земли. смотря по тому, какие мне разрешит земля. Если, но как вы сможете связаться? Нетерпеливо прервал Чойо Чагас. Вы только что говорили о недоступности расстояния, или всё это обман? Мы никогда никого ещё не обманывали. В крайних случаях, израсходовав огромную энергию, можно пронзить пространство прямым лучом. Спутники Файродис переглянулись с изумлением. Чэдидан открыла было рот, но Гриф Рифт сдавил её плечо, глазами приказывая молчать. Олада с невозмутимо подошла к Родис, и взгляды четырёх правителей сосредоточились на новой представительнице Земли. Ола подала Родис обыкновенный микрофон для переговоров внутри корабля и перевела раму ТВФ на экран в глубине зала, где обычно экипаж звездолёта смотрел взятые из Земли стереофильмы и эйдопластические представления. Для звездолётчиков У меня осталось сомнение, что обе женщины действуют по заранее согласованному плану. Файродис принялась вызывать в микрофон совет Звездаплавания. Короткие и мелодичные слова земного языка звучали для термансянок как заклинание. Четверо владык остались стоять вне света лампы, и Файродис не могла уследить за выражениями их тёмных лиц. На экране совсем реальной в трёхмерной пластике и естественных цветах появились люди земли. В большом зале шло заседание одного из советов, по-видимому, отрывок из хроники. Чайди дан резко освободила плечо от пальцев гриф рифта. "Недостойный обман", громко произнесла она. Файродис не дрогнула, а продолжала склоняясь вперёд и не сводя глаз с владыки Торманса. "Перевожу свои вопросы с земли на язык янях". И она стала говорить попеременно, то на земном, то на тормонсианском языке. Уважаемые члены совета, я вынужден опросить разрешения чрезвычайных мер. Правители Тормонса, не выяснив мнения и вопреки желанию многих людей планеты, отказались принять наш звездолет по мотивам ошибочным и ничтожным. — Ложь! Разве вы не видели по всепланетным передачам, как негодует народ и требует, чтобы вас не только не пускали к нам, а попросту уничтожили? Повелительно перебил Чоё Чагас. Мы включились в вашу особую сеть и видели другое. Невозмутимо парировала Родис и продолжала: "Поэтому я прошу позволить нам стерилизовать с лица планеты главный город, центр самовластной олигархии, или произвести всепланетную наркотизацию с персональным отбором". Чоё Чагас присел на край стола, а трое остальных ринулись вперёд, размахивая руками. Олодез незаметно передвинула кадры Эйда пластики. На экране ТВФ председатель совета энергично заговорил, указывая на карту вверху. Члены совета утвердительно закивали. Шло обсуждение по стройке тренировочной школы для будущих исследователей Тамеса. Со стороны можно было подумать, что Файродис получила необходимое разрешение. Не слышно. Я больше не могу. Чеди Даан выбежала из зала, бросилась в свою каюту и заперлась там, жестоко страдая. Следом за ней двинулись Ген Атал, Тивиса и Ментекор, но были остановлены повелительным тоном речи Файродис. — Я получил разрешение на чрезвычайные действия. Прошу снова подумать. Буду ждать два часа по времени Ян-Ях. Файродис повернулась, чтобы выйти из главного фокуса. — Стойте! — крикнул Чойо Чагас. На какое действие вы получили разрешение? На любое. И что решили? Пока ничего. Жду вашего ответа. Родис погасил обратную связь ТВФ, оставив Владыку Терманса перед тёмным экраном их секретной сети. Они не догадались сразу выключиться, и земляне могли несколько минут наблюдать их спор и суетливые испуганные жесты. "Положение опасно", говорил Горбаносы Термансянин с круглыми и выпуклыми глазами. Как позднее узнали земляне, первый помощник Чойо Чагаса Генши. Могущество пришельцев несомненно. Как бы ни нил гелизий с далека обладает этой огромной силой и безсомненным могущественным оружием. Без него никто не пустился бы в дальние пути к неведомым планетам, бубнил Зетрена Умрок, но звездолет, севший на планету, это совсем другое, сказал Чойо Чагас и что-то крикнул в сторону. Экран выключился. Родис устала, опустилась в кресло и несколько раз провела ладонями по лицу и волосам снизу вверх, как бы умываясь. Гриф Рифт молча протянул бокал КАМТ, и она приняла его с благодарной улыбкой. «Представление получилось блестящее», — довольно сказала Ола Дез и прервала плотину негодующего молчания. «Недостойно, стыдно. Люди Земли не должны разыгрывать лживые сцены и пускаться в обман». Никогда не ожидали, что глава нашей экспедиции способен на бессовестный поступок. На перебой заговорили Тивисахинак, Ментакор, Генатал и Торлик. Даже твердокаменный Дивсимбела осуждающе смотрел на Фаиродис, в то время как Неяхолли, Вирнарин, Сольсаин и Эвизатанет не скрывали своего восхищения ею. Фаиродис отставила бокал, встала и подошла к товарищам. Взгляд её зелёных больших, даже для женщины ЭВР глаз Был печален и твёрд. Мнение о моём поступке разделили все вас почти на двое. Может быть, это свидетельство его правильности. Мне нужно оправдание, я ведь сама сознаю вину. Опять перед нами, как тысячу раз прежде, стоит всё тот же вопрос: вмешательство не вмешательство в процессы развития или, как говорили прежде, судьбу отдельных людей народов планет. Преступно навязанные силы готовые рецепты, но не менее преступных ладнокровные наблюдения над страданиями миллионов живых существ, животных ли, людей ли. Фанатик или одержимый собственным величием психопат без колебаний совести вмешивается во всё. В индивидуальные судьбы, в исторические пути народов, убивая направо и налево во имя своей идеи, которая в огромном большинстве случаев оказывается порождением недалёкого ума и больной воли параноика. Наш мир торжествующего коммунизма очень давно покончил со страданиями от психических ошибок и невежества власти. Естественно, каждому из нас хочется помочь тем, которые ещё страдают. Но как не поскользнуться на применении древних способов борьбы силы обмана, тайны? Разве не очевидно, что применяя их, мы становимся на один уровень с теми, от кого хотим спасать? А находясь на том же уровне, какое право имеем мы судить и потеряем знание так и я сделала один шаг по древнему пути, и вы сами бросаете мне обвинение в недопустимом поступке. Файродис присела к столу, по обыкновению подперев подбородок рукой и вопросительно оглядывая молчавших людей. Она не нашла среди присутствовавших Чеди Даан, поняла причину, и глаза ее стали еще печальнее. — Разве можно полностью отвергать вмешательство? — спросил Гриф Рифт. — Если с детских лет и во всей социальной жизни... Общество ведёт людей по пути дисциплины и самосовершенствования. Без этого не будет человека. Шаг выше к народу, совершенствование его социальной жизни. А затем и совокупности народов, целой страны или планеты. Что же такое ступеньки к социализму и коммунизму, как не вмешательство знания в организацию человеческих отношений? Да, это так. Но если оно создаётся изнутри, а не извне? — возразил Торлик. — Здесь же мы чужие, пришельцы из совсем другого мира, не чужие. — Мы дети Земли, и они тоже! — воскликнула Найохолли. — Около двух тысячелетий они шли сами, без нас. И у нас нет чести и права теперь рассматривать тормонсян как своих! — резко возразила Тивиса. — Может ли биолог и антрополог судить столь поверхностно? — поморщилась Эвиза Тонет. — Тонет. Две тысячи лет без нас, а миллионы с нами, и весь последний, самый трудный путь от варварства и феодализма до АМВ. Все жертвы, кровь, слезы и горе великого пути с нами. Какие же они чужие? Разве вы забыли, что человек — это кульминация трех миллиардов лет естественного отбора, слепой игры на выживание, инферно, завесу над которым впервые приподнял Дарвин? Мы связаны через ген исторической преемственностью со всей животной жизнью нашей планеты, следовательно, термансиане тоже. Разве мы можем отказаться от своих корней, как то по неизвестным нам причинам сделали предки современных обитателей Янях? Давно уже, как и мы, они знали, что человек погружён в неощутимый океан мысли, накопленный информации, который великий учёный ЭРМ Вернадский назвал ноосферой. В одной сфере все мечты, догадки, вдохновлённые идеалы, тех, кто давно исчез с лица земли, разработанные наукой способы познания, творческое воображение художников, писателей, поэтов всех народов и веков. Мы знаем, что человек земли в своей психике почерпнул огромную силу, реализовавшуюся в построении коммунистического общества. Удивление и преклонение перед красотой, уважение, гордость, творческую веру в нравственность. не говоря уже об основе основ любви. То, что термансиане прервали эту преемственность, ненормально. Нет ли здесь нарушения первого закона Великого Кольца, свободы информации? Если есть, то, вы знаете, мы полномочны на самое суровое вмешательство. Убедительно, сказал Соль Саин. И все же это не оправдание методов древности, сказал Торлик. Не оправдание, я уже сказала, ответил Афай Родис. Но представим себе чаши весов. Бросим на одну возможность помочь целой планете, а на другую лживую комедию, разыгранную мною. Что перевесит? Нечего спорить, согласилась Ментокор. Но суть всего дела не в соотношении добра и зла, горя и радости, которые, как мы знаем, абсолютны лишь в мере, а не в сравнении. Зерно опасности здесь, как понимаю, в уровне поступка. ибо, ступив на путь лжи и запугивания, где определить меру и ту грань, дальше которой нельзя идти, не падая? — Мента, вы очень точно выразили общее мнение, — сказала внезапно появившаяся в зале Чеди Даан. — Ложь вызовет ответную ложь, испуг — ответные попытки устрашения, для преодоления которых нужны новые обманы и застращивания. И все покатится вниз неудержимой лавиной ужаса и горя. Я убеждена, что сущность противоречия вы формулируете правильно. Но эти последние ступени пока далекая абстракция, — сказала Файродис. Синий глазок потух. Планета Ян-Ях вызывала темное пламя. Засветились экраны на корабле и в обители Совета Четырех. Чойо Чагас сидел неестественно прямо, скрестив на груди руки и смотрел на землян в упор. «Я разрешаю посещение планеты». Я приглашаю быть моими гостями. Через сутки будет подготовлено и указано место посадки корабля. Файродис, встав, поклонилась, вложив в это движение едва заметное кокетство и женскую насмешливость. Благодарю вас от имени земли моих спутников. Спешить с посадкой нет необходимости. Мы должны пройти иммунизацию, чтобы не занести вам тех болезнетворных начал, против которых у вас нет антител, и создать иммунитет для себя. Теперь, получив разрешение, мы возьмем пробы земли, воды и воздуха. — Не садясь? — Да, для этого есть аппараты. У вас их зовут чиркающими ракетами. Думаю, что дней через десять мы будем готовы к посадке. — Кроме того... Фаеродис на секунду запнулась. — Кроме того... — остро блеснули глаза Чоя Чагаса. — Я вызову второй звездолет. Он будет обращаться по высокой орбите вокруг Ян-Ях. Аjudé нас. В наш случай аварии нашего звездолёта. Неужели водители кораблей Земли так неискусны? Раздражённо сказал чаюча газ, в то время как члены совета четырёх обменялись обескораженными взглядами. Путешественники космоса или бродяги вселенной, как назвали нас стражи неба, должны быть готовы к любым случайностям, подчеркнуло последнее слово Файродис. Владыка Торманса нехотя кивнул, и телеаудиенция окончилась.